Глава 4. Наполеон полагал, что к началу войны его Великая Армия имеет в своём составе 590 687 человек при 150 878 лошадях. Более того, с учётом союзных солдат, включая Польшу и Германию, официальная численность Великой Армии вроде бы достигала 678 тысяч человек. Плюс-минус несколько тысяч. С началом войны реку перешли в первой волне что-то около 450 тысяч вооруженных человек. Опять-таки плюс-минус несколько тысяч. Если верить бумагам, официальным рапортам и ведомостям. Наполеон настоятельно требовал, чтобы ему доводили истинную численность войск. Чтобы говорили правду и только правду но при этом имел неприятную привычку устраивать военачальникам выволочку за небоевые потери войск. Те, кто однажды ощутил на себе гнев императора, второй раз испытать его не хотели. А те, кого чаша сия минула, не стремились пополнить свой жизненный опыт столь ярким, но болезненным впечатлением. Посему, если судить по рапортам и официальным бумагам, которые французские командиры отправляли по команде наверх, Великая армия продвигалась вперед будто по воздуху, не имела отставших, заболевших, умерших от болезней и несчастных случаев. Идеальная армия идеального императора. На самом деле, даже в приближенной к Наполеону гвардии из бумажной численности гвардейцев в полсотни тысяч человек за время русского похода никогда. Никогда не было больше половины. 25 тысяч вместо 50. И не только в гвардии. В баварских войсках, например, из 24 тысяч официальных штыков максимально в строю в реальности было 11 тысяч. Так что выходило, что по приказу Наполеона Неман пересекли всего-то меньше 235 тысяч человек. Что на самом деле для того времени было не так уж и мало. Беспрерывный поток пополнений со всей Европы, который тек вслед Великой Армии, ее, конечно, настигал. Но самое большее латал дыры в рядах французов и союзников, замещал погибших и раненых в боях, умерших от всяческих болезней, в первую очередь дизентерии, отставших, дезертировавших, пропавших без вести. Латал и не более. Была, правда, категория людей, следовавших с великой армией, реальная численность которых отличалась от официальной в большую сторону. Это были всяческие маркетанты, торговцы, ремесленники, жулики, бандиты, грабители, спекулянты, проститутки. В Ставке Наполеона их численность оценивалась в 50 тысяч. А на самом деле? На самом деле, кто мог реально подсчитать, сколько народу следовало за ротами, батальонами, эскадронами и полками, обеспечивая солдат едой, выпивкой, бытовыми мелочами, продажной любовью, а сколько просто наживалось на войне? Маркитанты и фуражиры рыскали возле основных дорог, вычищали подвернувшиеся под руку деревни, сёла, поместья, церкви и монастыри, не делая разницы между врагами и союзниками. Исчезали в болотах и лесах, бросали всё и бежали в Европу, сорвав куш, показавшийся достаточным. Гибли от болезней, от пуль, от вилл, дубин. Отличить фуражиров от мародёров по методам деятельности было совершенно невозможно. Поэтому если что-то в стороне от основного потока войск шло не так, то судьба у тех и других была одинакова. Тела солдат и мародеров находили вдоль дорог, обнаруживали висящими на деревьях, брошенными в болотах, разбросанными на лесных полянах и во врагах. Никто на все это особого внимания не обращал. На войне, как на войне. То, что солдаты и сопровождающие их гражданские могли разграбить поместье лояльного к императору польского шляхтича, раздражало, естественно, командование французской армии. Для особо отличившихся на поприще грабежей воинов великой армии было придумано новое наказание. Их привязывали к столбу, и пара солдат с кнутами стегали их на глазах у проходящих частей и подразделений. До тех пор, пока кожа провинившихся не становилась похожа на лохмотья, а плоть не начинала отделяться от костей. Солдаты шли мимо, покуривая трубки, перебрасываясь с шутками по поводу судьбы этих бедняк. Но грабежи все равно не прекращались. Разве что становились более скрытными, а свидетелей, которых раньше могли оставить в живых, теперь в живых не оставляли. Вопрос зачастую стоял даже не об обогащении. Войска, двигавшиеся внутрь России, голодали. Голодали люди и лошади. Умирали от голода. А некоторые так даже кончали жизнь самоубийством. Люди, естественно. Не кони. Те тащили на себе пушки и телеги до последней возможности, а потом умирали в оглоблях или на обочинах дорог. Их даже не добивали. Не было принято в то время щадить гибнущих лошадей. Тягловую скотину оттаскивали в сторону и бросали. Людей в торопях прикапывали, чаще всего даже не написав их имени на убогих памятных знаках. На войне, ясное дело, как на войне. В общем, люди, которые с боями прошли всю Европу, которые в любой момент были готовы убить или быть убитыми, на чужую смерть не то чтобы совсем не обращали внимания, но реагировали на нее не слишком остро. Вот и на десяток убитых у дороги подошедшие неаполитанцы, конечно, обратили внимание но скорее прагматичное, чем сочувствующее. Мешки и одежда, лежащие возле тел, вдруг начали словно по волшебству перебираться в ранцы и на повозки идущих мимо солдат. Лошади, которые очень кстати оказались неклейменными, бодро зашагали в обозе неаполитанцев. Кто-то даже подхватил с погасшего костра котел с остатками ужина убитых. Собственно, ничего такого из ряда вон выходящего и не произошло. Великая армия продолжала оставаться великой. Даже ее численность практически не изменилась. Десяткам больше, десятком меньше. Кто там заметит? Кто поймет, были убиты солдатами или дезертирами? Оттащить в сторону, вывернув мимоходом карманы? Свалить в кучу полуобнаженные тела? Одежда и обувь тоже денег стоила. Башмаки и мундиры быстро изнашивались, так что запасные были никак не лишними. И идти дальше. 70 шагов в минуту. Великая армия все еще была в состоянии двигаться темпом, прописанным в уставе. А при необходимости таки ускоряться до ста. Выживший все еще пытался что-то говорить. Постоянно повторял это. Князь Трубецкой. Но войска уже двинулись дальше, за московитами. Навстречу генеральному сражению и победе. И кто знает, может быть, даже к богатству и славе. Но в тот самый момент, когда командующий авангардом неаполитанцев отдал команду продолжать марш, к дороге из леса выбрался французский капитан. Собственно, и капитана тоже можно было бы проигнорировать, если бы это был обычный пехотный капитан. Но этот был из штабных и быстро объяснил офицерам неаполитанцев, что к его требованиям нужно относиться со всей серьезностью. Если, конечно, никто не хотел получить изрядного количества неприятностей. Капитану, похоже, здорово досталось. Ножны, болтавшиеся на боку и путавшиеся в ногах, были пусты. Лицо, шея и руки его были покрыты коркой засохшей крови. На щеке багровел свежий шрам, который все еще кровил, источая крупные алые капли, стекавшие до подбородка. Мундир капитана был залит кровью. Движения капитана были неуверенны. И время от времени его немного покачивало. Но в голосе француза звучала непреклонная сталь. И лучше было выполнить то, что требовал этот самый Анри Люмьер. А требовал он выделить ему немедленно с десяток кавалеристов, чтобы он мог настигнуть. Да-да, того самого князя Трубецкого. Словно весь мир помешался этим утром на русском князе с этим совершенно непроизносимым именем. И где прикажете взять десяток кавалеристов в пехотном батальоне? «Даже если ссадить с лошадей офицеров, да кто из офицеров, сидящих в седле, отдаст вот просто так, даже самому важному штабному капитану, да кому угодно, кроме разве что генералу или маршалу, свое транспортное средство?» Назревал скандал. Но тут откуда-то из тыла колонны вынурнул отряд гвардейских жандармов, прибывший для выяснения причин остановки войск. Пехота двинулась дальше. Капитан Анри Люмьер быстро рассказал начальнику жандармского разъезда о некоем князе Трубецком, которого нужно настигнуть и изловить. «Обязательно живым, господа, обязательно живым!» «Что? До да сведомо штаба, конечно! Под личную ответственность капитана Анри Люмьера! Десятка вполне хватит, русских всего двое, но они исключительно опасны и важны!» И доставьте этого раненого беднягу в лазарет. Только обязательно запишите, прикажите, чтобы кто-то из штабных... Да, сошлитесь на меня. Чтобы кто-то из писарей в штабе корпуса записал его рассказ об этом самом князе Трубецком. Насколько получится подробно. А я с жандармами отправлюсь в поместье местного поветового маршалка Комарницкого. Да, если что, разыскивайте меня там. Это неподалеку. Всего два или 3 лье по дороге на восток, а там можно уточнить у селян. «Удачи вам, господа!» Люмьер отобрал у кого-то из жандармов палаш и пистолет, вскочил в седло, выругавшись от боли, пронзившей все тело. Капля крови снова повисла у капитана на подбородке. Но никто ему об этом не сказал, а сам он не заметил. Или не обратил на это внимания. Вперед! И небольшой отряд бросился по дороге, вначале вдоль обочины, а потом, когда обогнал колонну пехоты, посреди тракта. Капитан молча скакал впереди, подгоняя лошадь ударами каблуков. Жандармы следовали за ним, также молча, не переговариваясь и не пытаясь строить каких-то предположений. Двое жандармов переглянулись и дальше скакали по бокам капитана, готовые подхватить того, если он потеряет сознание. «Русские поехали к Комарницкому», думал капитан, борясь с приступами тошноты и головокружением. «И только бог знает, что там сейчас произойдет!» Они о чем-то таком переговаривались во дворе Мызы. Люмьер подслушал, припав ухом к окну. «Как это сказал сумасшедший князь?» «Нет, вначале сказал ротмистр, что неплохо бы расплатиться за гостеприимство. И вот тогда князь сказал, заедем, пусть расплатится. И что-то про деньги». И если в устах гусара всё это могло быть лишь болтовнёй, то князь, похоже, склонности к пустым словам не имел. Люмьер тронул рану на щеке, мельком глянул на кровь, оставшуюся на пальце, и скрипнул зубами. Он даже представить себе не мог, что именно собирается сделать с Трубецким, когда настигнет и схватит. «Ладно», — успокоил себя капитан. «Всё будем делать по порядку. Вначале пан Комарницкий». Не исключено, что он и его люди сами справились с русскими, сунувшимися в это осиное гнездо. Насколько знал Люмьер, Комарницкий собрал отряд в два десятка сабель из своих слуг и бедных шляхтичей повета. Мог собрать и больше, но это в случае особой необходимости. А для того, чтобы хватать отбившихся от строя русских да нападать на армейские обозы, двадцати верных бойцов вполне хватает. Не исключено, что Ротмистр и князь уже схвачены, или даже убиты. Это будет плохо. Капитан сам хотел поговорить с Трубецким. Смотреть ему в глаза и видеть, как уходит спесь. Как остается только ужас. Только ужас. Потянуло дымом. Капитан подал команду на всякий случай приготовиться. Жандармы, растянувшиеся во время езды вдоль дороги, подтянулись вперед и сготовились к бою. Но драться не пришлось. Дымил сгоревший мост. Переброшен он был не через реку, а через довольно глубокий овраг с крутыми стенками. Прогоревший настил уже рухнул на дно оврага. Деревянные опоры, сделанные из мощных бревен, все еще дымили. Капитан выругался, остановив коня. Перевести коней тут было невозможно. Животные переломали бы ноги. — Этот чертов князь! — пробормотал сквозь зубы капитан Люмьер. — Этот чертов князь! Капитан понимал, что это похоже на бред. Но князь становится навязчивой идеей. Мост мог сжечь кто угодно, любой казачий разъезд, или кто-то из местных жителей, решивший, что раз война, то можно творить все, что угодно. Капитан это понимал, но не мог избавиться от назойливого голоска, постоянно звучавшего в его мозгу. «Чертов князь! Чертов князь! Чертов князь! Чертов князь! Чертов князь!» Они смогли перебраться через овраг, потеряв почти час на поиске переезда. Люмьер уже больше не боялся, что Комарницкий схватит русских первым. Капитан уже надеялся на это, понимая, что слишком далеко отстал от князя и ротмистра, и что теперь только чудо может помочь ему в погоне. Лишь бы Комарницкий! Лишь бы Комарницкий! У поворота с главной дороги на лесную, ведшую к дому Комарницкого, один из жандармов заметил тело, валявшееся в кустах. Его не прятали. Просто оставили там, где человек умер. Мужчина лет тридцати. Крепкий, с обветренным лицом, с длинными вислыми усами. Был убит. Нет. Покачал головой люмьер, спрыгнув с коня. Да, у мужчины была рана на боку. Глубокая, давшая много крови. Но умер он не от нее. Его не просто убили. Его замучили. Во рту был кляп, руки связаны кожаным ремешком за спиной. Одежда на груди разорвана, и на теле были видны следы от клинка. Нож, кинжал или сабля — неважно. Кто-то наносил неглубокие раны, местами сдирая кожу. Его пытали. Допрашивали. Капитан принюхался. Пахло кровью, но был слышен еще запах — мерзкий запах рвоты. Чуть в стороне. Трава была здесь примята, видны были следы лошадей. Кровь, над которой с противным жужжанием летали мухи. И еще тело, брошенное на этот раз подальше в кусты. Этого почти не пытали. Всего несколько легких порезов на руках и лице. И рана в груди, там, где сердце. Лужа рвоты. Беднягу стошнила то ли от боли, то ли от страха. Такое капитан часто видел при допросах партизан в Испании. Судя по всему, это был дозор. Пан Комарницкий был человеком жестоким, но осторожным. Никогда не оставил бы дорогу к своему дому без присмотра. Эти двое караулили. Должны были предупредить пана Поветового маршалка о приближении чужаков. Но тут почему-то подпустили свою смерть. Все выглядит так, будто эти двое спокойно ждали, пока к ним приблизятся. Подойдут или подъедут. Нет, возможно, к ним кто-то подкрался незаметно. Чертов князь! Дался ему этот чёртов князь. Трубецкой ночью на лесной дороге весьма ловко действовал в темноте. Люмьер сплюнул. Это не важно, как он застиг караульных врасплох. Важно другое. Одного он... А может быть, тротмистр свалил ударом кинжала или сабли? Стрелять не стали. Да поместья тут не очень далеко, звук выстрела мог быть там слышен. Значит, одного тяжело ранили? Второго получилось захватить почти целого. Затем... Капитан оглянулся на первого убитого. Одного пытали. Зачем, понятно. Нужно было выяснить, что там у Комарницкого. Сколько людей, где они находятся. Но пытали одного. И, кстати, рот у него был заткнут кляпом. Ничего сказать он не мог. Все выглядело так, будто его просто замучили. Убивали не слишком долго, но мучительно. А второй... Капитан присел, отмахнулся от мух, присмотрелся. На шее второго был узкий кожаный ремешок. Узел сзади на позвоночнике. В узел вставлена короткая палочка. Похоже на гороту. Но его не задушили и не сломали горло. Видно, просто сжимали, не давая возможности кричать. Вон синяки видны под ремешком. В таком положении несчастный мог говорить, но попытку крикнуть пресекли бы сразу. Кто-то из русских близко знаком с искусством пытки, похоже. «Ротмистр?» «Не исключено, он воевал с турками. Там этим наверняка овладевали быстро. Значит, один умер мучительно, не очень быстро, с кляпом во рту, не имея даже шанса что-либо рассказать. А второй?» «Второго практически не пытали». Но, похоже, узнали от него все, что хотели. Иначе тело было бы куда более живописно. Интересно, то, что этот бедняга рассказал, заставило русских отправиться дальше или... Ладно, все это выяснится уже скоро. Капитан попытался вскочить в седло, но нога сорвалась со стремени, и он чуть не упал. Его подхватили жандармы. Дерьмо! — сказал Люмьер, переводя дыхание и стирая холодный пот со лба. Ему было совсем худо. Скачка на коне растрясла его. Тошнота волнами подкатывалась к горлу. Мир вокруг плыл и двоился. — Все хорошо, — прошептал Люмьер. Ему казалось, что он произнес это громко и уверенно. Но шепот его на самом деле услышали только те двое жандармов, которые стояли рядом и помогали ему взобраться в седло. «Двое вперёд!» — скомандовал капитан. «В дозор!» Через 15 минут они почувствовали запах гари, а через полчаса въехали во двор дома пана Комарницкого. Дом горел. Несколько тел лежали во дворе. С десяток крестьян стояли в стороне, даже не пытаясь тушить пожар. Хозяин дома лежал почти у самого крыльца. От жара одежда на нём тлела. Глаза были открыты. На лице гримаса то ли ярости, то ли отчаяния. Рядом валялась сабля, но убит маршалок был выстрелом в лицо. Лицо было покрыто копотью, усы и ресницы обгорели. Кто-то просто подошел и выстрелил в грудь с расстояния вытянутой руки, не больше. Увидев французов, крестьяне попытались скрыться за сараями, но жандармы перехватили их и согнали на середину двора. «Что здесь случилось?» спросил Люмьер, не слезая с коня. Крестьяне молчали, только переглядывались между собой. Люмьер спохватился и повторил свой вопрос по-польски. "Русский ясновельможный пан", сказал пожилой крестьянин, стоявший ближе всех к капитану. "Московиты, то есть. Сколько их было?" Люмьер медленно слез с лошади, опёрся о луку седла. Земля качалась, Перед глазами мерцали сотни ярких огоньков, почти полностью скрывая лица крестьян. «Сколько их было?» «Так пятеро, ясно вельможный пан!» Крестьянин зачем-то вытер руки об одежды. «Пятеро! Офицер, трое солдат и этот... пан!» «И этот... пан...» — повторил Люмьер. Чертов князь успел произвести впечатление даже на этого мужика!» Или просто он был в гражданском платье, в отличие от ратмистра? И откуда еще трое солдат? — Что за солдаты? — Не знаю, ясно, вельможный пан. Трое, без этих. Крестьянин поднес руку к голове. — Без шапок! Свою шапку вышкаленный мужик держал в руке. Был приучен к уважению господ. — Без шапок? — переспросил Люмьер. — Да, и без поясов. А у одного даже сапог не было. Так, похоже, что князь где-то освободил пленных. Может быть, даже у тех мародеров возле дороги. Они вполне могли захватить русских и тащить их за собой, чтобы сдать в штаб или... чтобы помучить на досуге. Или заставить работать, словно рабов. Одежда на Комарницком, наконец, загорелась. Капитан выругался и приказал крестьянам оттащить, в конце концов, мертвого хозяина подальше и погасить на нем огонь. Вонять же будет мерзостно. Пока двое мужиков переносили тело пана к сараям, капитан потребовал, чтобы ему рассказали, что именно тут произошло. Пану Комарницкому не повезло. Совсем не повезло. На рассвете он отправил два десятка своих людей на северный тракт. Вот туда, верст за тридцать будет. Там говорили русские, в лесах заблудились. И даже с обозами. Вот пан Маршалок и приказал. А в доме осталось пятеро его пахалков. Ну как в доме? Двое в доме, один у ворот, и еще двое во флигеле спали. Только приехали утром от шляха, где всю ночь караулили. Еще из дворовых и мужиков было, может, десятка-два, альбо меньше. А в доме сам пан был, он поздно встает. И дочка его была, паненка. А русские, то есть московитые, ясновельможный пан, московиты пришли, никто и не заметил. Яцек у ворот стоял, с мушкетом ходил. Не спал, нет, за такое пан маршалок сильно карал. Кончуков отсыпет так, что шкура слезет. Да, яцык не спал. Никто из дворовых и не заметил, как его убили. Только глянули, а яцык у забора лежит. Кровью исходит. А как же, ему горло перерезали, он кровью и истек. Яцек, значит, лежит? А эти? Московиты. Уже на дворе. Да во флигель, как знали, что там Томик да Казик спят. Никто и крикнуть не успел, предупредить. «Да и как крикнешь, когда двое с пистолями и саблями во дворе остались?» Смотрят зверями. Вот Томик с Казиком так не проснувшись и померли. А этот, пан, который из русских, с паном Ратмистром и двумя солдатами после флигеля в господский дом пошли. Там возле самой двери рыгор был, только он ничего сделать не смог. За саблю схватился, а его, значит, в две руки зарубили. Девка из домашней прислуги видела. Рассказала. Анджи, сукин сын, спал». Так не проснувшись и помер. Лайдак. Паненка выбежала на шум. На кухне была. Кухаркой командовала. Хозяйственная, чего там? Молодая, но зоркая. Лучше уж пану попасться, чем ей. Она отцу и не скажет. Девке, провинившейся или бабе, сама выпишет. А мужику? Тут да, батюшку попросит. И сама наказание выдумает. А отец, пан Маршалок, всё сделает, как она прикажет. Ни в чём отказа ей не было. Ни в плохом, ни в хорошем. Так вот Оленька на шум кинулась, чужих увидела, да в крик. Да нож с кухни схватила, да на них. Ротмистр тот шарахнулся в сторону. Только не уберегся, она его достала. Шустрая паненка, да бойкая. По руке она его, вот тут над локтем. А он зашипел, но не ударил, хоть и сабля в руке. А вот этот, пан, ну этот, ее не пожалел. Ударил рукоятью, да прямо в висок. Она будто мертвая упала. Он ее на руки подхватил и с дома вынес. Уже и повозка на двор въехала. Наша повозка. На ней сыны пана-маршалка на войну уехали. Да, видно, недалеко. Пан-то этот русский. В одежде Стася был. Старшего, значит, из братьев. Ежели издалека глянуть или со спины. Вылитый паныч. Вот паненку он на повозку положил, велел связать, а сам из пистоля выстрелил вверх, чтобы пана-маршалка выходит разбудить. А тот в окно мушкетное дуло высунул, да как крикнет, чтобы никто не смел к дому подходить. А тот пан русский, назвался он, чего там, пану-маршалку и назвался. Сказал, что зовут его князем Трубецким. Сергей сказал Трубецкой. И велел пану-маршалку из дома выйти, а то грозился панинку убить. И даже пистоль ей к голове приставил и считать стал. А солдаты их огонь развели, до кокнам панского дома подошли, чтобы зажечь. Так пан Комарницкий огня бы не испугался и из огня стрелял бы. А то по ходу тайному убег бы. Только дочку он никак бросить не мог. Тут его этот пан... Да, Трубецкой поймал. Пан-маршалок спросил, чего тот хочет, а он... «Расплаты, — говорит, — хочу». «Ты вон пана-ратмистра обидел. Корнета его порешил да гусар. Вот и расплата пришла». То есть никак самому пану-маршалку живым не остаться. А вот за жизнь паненки, значит, чтобы заплатил. Она русского-ратмистра ранила, значит, преступление совершила. И за это вот... «Так чтобы пан Маршалок все деньги из дома вынес, и что еще ценного, да отдал. А за это жизнь Оленьке оставят». «Нет, Ротмистр тот ничего не говорил. Ему рану перевязали, и он к конюшне пошел». «А пан этот, князь, смеется и говорит, что убьет панинку, как бога кохом убьет. Но пан Маршалок мушкет в окно выбросил, просил чуть времени, чтобы деньги достать. Прятал он их надежно. Даже домашние слуги не знали где. И вправду вынес сундучок». Не так, чтобы большой, но слокоть может длиной, но тяжелый. Замок открыл, да все из него в пыль вывалил. Золото, украшения какие-то с каменьями, злотые, бумажные деньги много я столько и не видел. Подавись, говорит ваша светлость. А русский засмеялся, договорит, да что чего уж тут давиться. Что тут, по его княжьему разумению, жалкие гроши, и что, видать, от бедности до скудости пан маршалок присяге изменил, да к императору французскому переметнулся. А пан-маршалок как закричит, чтобы заткнулся, то есть замолчал, значит, князь, чтобы не смел рассуждать о чести шляхетской, раз на девчину руку поднял. Значит, ворон, пёсья кровь, ракалья и ничего больше, что мать его от зачала. Пан-маршалок большой мастер по ругательствам был, тут уж не убавишь. «Иди, — говорит, — сюда, мы саблями померяемся, у кого длиннее. Или ты ещё и трус, сучья отродья. Холопья кровь, — говорит, — курвий сын, — говорит». «Да за саблю схватился, вытащил, да машет, так машет, воздух рубит». А тут из конюшни пан Ратмистр вышел, белый, как вот выбеленное полотно, и с саблей в руке. «Это, говорит, что же там у тебя за русские кивера над кормушкой стоят?» «А это, говорит, пан Маршалок, сколько я московитов убил, столько и шапок собрал. Хотел голову, да дочат говорила, чтобы не смердела падалью. А шапок там почти пять десятков, и одежка солдатская разложена». Ее девки от крови отстирали да положили. «Что, — говорит пан маршалок, — хочешь за них со мной расквитаться? За корнета своего, — говорит, — хочешь отомстить? Выбросили мы его на болото. Волкам тоже кушать нужно, вот и подберут. А если побрезгуют, то и медведь зайдет. Он подгнившее любит. А нет, так черви доедят падаль». Ну, пан-ратмистр, ясное дело, не стерпел, бросился было на пана маршалка. Только тот пан, князь, быстрее оказался. Мы думали, он рубиться будет с хозяином. Сабля у него в правой руке была. Да и сам пан Маршалок так решил. Обрадовался, значит, засмеялся. Он первый рубака был в повете. Я сам видел, как Наспарон старую кольчугу разрубил. И как с двумя шляхтичами сразу на саблях дрался. Удаль показывал. Вот он к пану тому навстречу ступил, а тот взял да из пистоля ему без разговора в сердце и выстрелил. И всё. Потом из подвала забрали русских. Их там пан Маршалок держал девять душ. На вечер для гостей развлечения. Он гостей на вечер ждал. Хотел рушение поветовое собрать. Русских вывели, вынесли всё оружие, что в доме было. А его там было много. И пороху два бочонка. Запрягли ещё две повозки панские, сложили туда еду, которую нашли. Бутылки из панского погреба тоже забрали. Там зерно, муку, солонину, крупы разные, пять мешков. Много всего взяли. Потом дом зажгли и уехали. Куда уехали? так в сторону дороги и уехали. Тушить дом не велели. Сказали только, что если спросят, кто все это сделал, так чтобы мы записку отдали. Вот эту. А вы не спрашивали, ясновельможный пан, я и не говорил. Вот она в целости и сохранности, ясновельможный пан. Капитан развернул сложенный в четверо лист бумаги с вензелем пана Комарницкого в левом верхнем углу. Небрежным почерком посреди листа было написано «Князь Трубецкой объявляет войну его императорскому величеству Наполеону, а также всем, кто станет поддерживать императора и его армию. Подробности можно узнать у капитана Анри Люмьера». Люмьер выругался, хотел скомкать бумагу и выбросить, но сдержался. Ему еще предстоял долгий разговор с начальством, а потом. Потом он все-таки надеялся еще свидеться с Трубецким. Земля вдруг ушла у капитана из-под ног. Он вначале сел прямо в пыль, потом стал валиться на бок. К нему бросились жандармы, подхватили, заставили крестьян найти лошадь и повозку, уложили в нее капитана и поехали назад, в штаб корпуса. Всю дорогу капитан бредил, метался, кричал, звал какого-то Жана, предупреждал, чтобы тот был осторожнее, чтобы стрелял. Потом Люмьер затихал и бормотал быстро и неразборчиво. Только князь Трубецкой могли разобрать жандармы. Чертов, князь Трубецкой! Из штаба корпуса Люмьера сразу же велели везти в госпиталь. Раны кое-как обмыли, наложили повязку на голову. Хирург сказал, что ничего особо страшного нет, что капитану нужно немного отдохнуть, и, скорее всего, он придёт в себя если и раны не воспаляться, конечно. Но тут ничего не поделаешь. Остается только ждать, и, если верите в Бога, молиться. Капитан пришел в себя к вечеру, потребовал, чтобы его немедленно отпустили из госпиталя. Мундир его еще не постирали, поэтому пришлось ждать, пока принесут запасной. В штабе на капитана внимания не обратили, все были слишком заняты, готовились к отъезду. Выступать нужно было с самого раннего утра. Русские уходили все дальше и дальше, уверенно уклоняясь от крупных сражений, но ведя беспрерывные мелкие стычки с дозорами и авангардом французов. «Русских нужно было догнать и заставить сражаться». «Догнать и заставить!» — приказал император. Но отдать такой приказ было куда проще, чем исполнить. А тут явился капитан Люмьер и стал рассказывать о каком-то русском князе, сошедшем с ума. Ведь только безумец в одиночку станет объявлять войну императору французов. Да какому угодно, императору или королю. Да кто вообще будет обращать внимание на подобную эксцентричную выдумку, правда? Ну, сбежал этот князь из-за капитана Люмьера. Ну, убил. Сколько он там убил человек? Почти три десятка? Один? Пятером? Ну и что? Сейчас он наверняка со всех ног мчится вдогонку за русским арьергардом. И то, что капитану Люмьеру кажется важным, на самом деле не более чем нелепый анекдот. К полудню следующего дня анекдот приобрел несколько гротескные очертания. Князь Трубецкой, как оказалось, никуда не сбежал, а следовал рядом с великой армией. И времени попусту терять не собирался. Сгорело два моста, были убиты семь офицеров, полтора десятка рядовых. Ночью зажгли повозки артиллерийского обоза и зарядные ящики рвались до самого утра. Сколько именно человек погибло при этом, подсчитать было сложно. Части тел были разбросаны далеко вокруг. Были, конечно, и ещё потери. Русская армия активно использовала казаков и лёгкую кавалерию. Но здесь князь Трубецкой словно в насмешку оставлял записки с приветом императору и капитану Люмьеру. Особую ярость вызвало то, что князь действовал нагло и самоуверенно, пользуясь безалаберностью французов. Четыре французских офицера решили устроить небольшой пикник на берегу реки. Выбрали холм с живописными окрестностями, расположились. Денщики накрыли для господ офицеров импровизированный стол, а сами удалились за деревья, чтобы не мешать отдыху. Денщиков потом там и нашли. Убитых. А к офицерам приблизились двое. Молодой человек, лет 22, высокий, статный, в форме баварского лейтенанта и мужчина лет и с лишним в гусарском мундире. Это потом, уже потом стало понятно, что мундир был русский. А тогда, будучи слегка навеселе, офицеры решили, что гусар тоже баварский. Множество национальностей, множество мундиров, пойди, все запомни. Но ведь вокруг свои. Армия идет беспрерывным потоком. Вон пылью от движения колонн затянут весь горизонт. Враг бежит а эти двое приближались спокойно. Молодой человек, лейтенант баварских егерей, помахал левой рукой, приветствуя завтракавших. Те радостно замахали ему в ответ и пригласили присоединиться. «Здравствуйте!» — сказал баварец, подойдя поближе. «Доброго утра желать не буду! Недоброе это утро!» — говорил он по-французски чисто, с небольшим акцентом. «Но кто станет ожидать от баварца парижского выговора?» «Баварцы-то и по-немецки толком говорить не умеют». «Почему же оно недоброе?» — поинтересовался француз, саперный капитан протягивая неожиданным гостям две кружки с вином. «Мне кажется...» Что именно казалось саперному капитану, так и осталось неизвестным. Баварец, оказывается, держал в правой руке пистолет и выстрелил из него саперу в голову. У гусара было два пистолета. Оба он разрядил во французских офицеров. В живых остались двое — лейтенанты. Один из них вскочил, попытался схватить саблю, которая лежала в стороне, но упал, так и не дотянувшись до оружия. Баварец выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил французу в спину. «Я же сказал, недоброе это утро!» Баварец помахал рукой перед своим лицом, разгоняя пороховой дым. «А вы что же, месье, не бежать, не пытаетесь, не сражаться? Как-то это неприлично даже!» Самый младший в компании французский офицер так и остался сидеть на траве, держа кружку с вином в руке. Он был бледен, на висках и на верхней губе выступил пот. «Страшно!» — с сочувствием в голосе произнес баварец и присел на корточке возле лейтенанта. «Нехорошо устроена жизнь, господин лейтенант. Еще минуту назад вы пили вино, смеялись. Ваши приятели еще были живы. Ба!» «А это ты до сих пор жив, бедняга!» Баварец покачал головой. «Нехорошо получилось. Нечисто. Как же это я промахнулся?» Гусар что-то пробормотал по-русски и отвернулся. «Мой друг, ротмистр Чуев, говорит, что нужно оставить вашего приятеля умирать!» Сказал Баварец. «А я полагаю, что это слишком жестоко. Выжить он не сможет, но мучиться будет долго. Вы как полагаете, лейтенант?» Рука француза дрогнула, вино выплеснулось на скатерть, красное как кровь. «Вы или выпейте вино, или поставьте кружку на землю», — посоветовал баварец. «И помогите мне принять решение. Ну?» Лейтенант поставил кружку. «Хорошо. Так вот, о решении. Я планировал ограничиться запиской, но раз уж так получилось... Мой друг-ротмистр Чуев не любит убивать безоружных и пленных, правда, ротмистр?» Гусар сплюнул и отошел в сторону. «Не любит. Я, признаться, тоже не люблю. Но, в отличие от Ратмистра, не перекладываю неприятную работу на других. Посудите сами. Вас ведь вообще здесь быть не должно. Граница вон там, на западе. И заблудиться трудно. Неман река ни маленькая. Случайно через него не перейдешь. И вас ведь сюда никто не звал. Понимаю, приказ императора и все такое. Но факт остается фактом». Вы здесь гости незваные, да еще наглые и вороватые. Значит, кто-то должен принять меры к тому, чтобы вы покинули эту землю. Или остались в ней? Так и быть. Баварец вздохнул. Тогда почему не я? Почему не князь Трубецкой? Кстати, я не представился, извините. Меня зовут Сергей Петрович Трубецкой. Я князь. Еще недавно был подпоручиком Семеновского полка. Вы обо мне ведь еще не слышали? «Нет». Раненный француз застонал. Его товарищ вздрогнул и втянул голову в плечи. «Обидно». Улыбнулся Трубецкой. «Но ведь еще не осень. У нас с императором еще много времени. Вот вы наверняка хотите жить. Ведь правда?» Француз молча кивнул. «А ваш приятель, наверное, очень мучится. Так мучится, что хочет умереть. Ведь так?» «Наверное». «Тогда поступим следующим образом». Русский посмотрел на лейтенанта оценивающим взглядом. «Вот что-то мне подсказывает, что саблей вы, пожалуй, тут не справитесь, и тем более ножом. Значит, придется доверить вам пистолет». Трубецкой вытащил пистолет из-за пояса, протянул его французу рукоятью вперед. «Помогите себе и своему приятелю, месье». Лицо русского превратилось в маску. Холодную и неподвижную. «Одно движение пальца. Сможете? И вы свободны и даже не покалечены. Просто дадите мне слово, что не будете участвовать в этой войне. Хорошо?» Француз замер, глядя в лицо мучителя, словно надеясь, что вот сейчас русский засмеется и скажет, что пошутил. Не смешно, по-военному, но пошутил. И заберет обоих французских лейтенантов, раненного и здорового, в плен. Или хотя бы только здорового. А раненого оставят здесь. Кто-то ведь хватится их. В полку ведь знают, что приятели решили немного отдохнуть на свежем воздухе. Хватится. Есть у раненого шанс дожить до лазарета. Но русский не улыбался. «Я могу вас застрелить», — сказал русский вместо этого. «В моей войне пленных не берут. В моей войне с вашей стороны нет офицеров и солдат. Есть только грабители, убийцы и мародеры». А с такими разговор был коротким. Расстрел. Так ведь? Значит, либо я расстреливаю вас, либо вы приводите в исполнение мой приговор в отношении лейтенанта. Как его зовут? Тома. тома ля Рош. В отношении лейтенанта Тома-ля-роша, сказал русский. Выбирайте. Гусар что-то сказал резким тоном. Возможно, требовал прекратить пытку. Но русский что-то серьезно ответил, и гусар замолчал. Снова отвернулся и стал набивать трубку, неловко держа разряженные пистолеты под мышками. — У меня мало времени, совсем мало, — сказал князь. — Тут слишком людно, я не могу задерживаться. Итак, палец русского взвел курок на пистолете. Дула повернулась к лейтенанту, заглянула ему в лицо. — Мне посчитать до трех? — осведомился русский. — Раз. Я... я готов. Француз взял, выхватил пистолет у него из руки, приставил дуло к голове своего умирающего приятеля. — С вашего позволения я отойду, — сказал русский. — Брызги крови, знаете ли, мозга. Лейтенант застонал и нажал на спуск. Грохнул выстрел. Облако дыма окутало вершину холма. Русский не обманул. Он не стал убивать лейтенанта. Он вежливо попрощался и ушел в лес. Попав в полк, лейтенант рассказал все без утайки. Он даже засохшие кровавые брызги не стер с лица, так и явился в штаб запятнанный и передал записку, которую ему вручил русский. И молча стерпел все, что ему говорили приятели о трусости и подлости. Молчал и плакал беззвучно, кривя губы. Упреки стихли сами собой. А имя князя Трубецкого? Нет. Оно не то, чтобы вдруг стало широко известным. Но о заговорили. Опасный безумец был где-то рядом. Им вполне мог оказаться всякий. Под описание, сделанное выжившим лейтенантом, мог подойти кто угодно. И даже дополнение капитана Люмьера не делали портрет однозначно узнаваемым. Акцент? Возраст? Цвет волос? В великой армии таких молодых людей были десятки тысяч. Некоторые из них не знали языка друг друга. И винить их в этом было невозможно. Император собрал войска почти со всей Европы для похода в эти дикие места. В конце концов, что он может сделать, этот князь Трубецкой? Даже если он станет убивать по десятку солдат и офицеров в день, то ежедневно гибнет куда больше людей. Гораздо больше, и никто не обращает на это внимания. Гибнут от голода и дизентерии, от изнеможения, кончают жизнь самоубийством, выбившись из сил. десятком больше, десятком меньше. Какая разница? На войне, как на войне. Да и шансы, что Трубецкой выберет именно тебя из полумиллионной великой армии, были мизерны. Это должно было успокаивать. И успокаивало. Но потом, через день после расстрелянного пикника, взорвалась повозка. Прямо посреди французского лагеря. Оказалось, что помимо бочонков с порохом, в нее было загружено несколько тысяч мелких металлических предметов от подковных гвоздей до свинцовых литер шрифта походной типографии. На месте погибло почти сотня французов. Раненых было в несколько раз больше, и две трети из них скончались в течение следующей недели. В письме, которое утром принес насмерть перепуганный французский солдат, Трубецкой советовал внимательнее нести караульную службу. «Иначе, — писал князь, — все закончится слишком быстро». А ещё князь извинялся за то, что не всегда сможет письменно свидетельствовать своё участие в гибели незваных гостей. Для пересылки писем приходится отпускать захваченных солдат. А это в планы князя не входит. Вы сами поймёте, что сделал я, а что кто-то другой. Это было похоже на безумие. Великая армия словно вела две разные войны. Одну с русскими войсками, другую с князем Трубецким. И если в войне с русскими французы как проигрывали в некоторых боях, так и побеждали, то в войне с князем поражение следовало за поражением. Великая армия просто не имела возможности нанести удар в ответ. Вернее, пыталась. Но ничего путного из этого не получилось. В результате неизбежной путаницы было арестовано несколько десятков союзных офицеров. Около десятка ранено, а двое случайно застрелены. Князь Трубецкой продолжал убивать. Он не пытался захватывать пленных или обозы. Он убивал. Иногда это был кинжал, иногда пули из придорожных кустов. Пожар, взрыв очередной пороховой повозки, начиненной самодельной картечью. Князь убивал, убивал, убивал. Иногда начинало казаться, что князь везде сущ, что он находится одновременно в нескольких отдаленных друг от друга местах, Рационально мыслящие люди отказывались в это верить, но визитные карточки, которые с некоторого времени князь начал оставлять на местах нападений, подтверждали его авторство. И слухи. Слухи, слухи, слухи, слухи, слухи. Мост ведь рухнул не просто так под повозкой в обозе корпуса АЖаро. Да, конечно. И думаете, просто так умерли те гусары? Ну, те, которые распили бутылку, найденную в брошенном доме. А адъютант Понитовского, сломавший себе шею, упав с коня. Да-да, конечно, случайность. Поляки так легко падают из седла. Не говорите глупостей. Понятно, что его убил этот Трубецкой. А, вы не слышали? Он ведь продал душу дьяволу. Что значит чушь? Он заболел. Капитан из штаба говорил, что князь был болен. Потерял память и совершенно обезумел, попав в плен. Он загрыз конвоира, натуральным образом перегрыз ему горло. Представьте себе вот так, просто зубами. Увез дочь польского магната? Насильно, конечно. Магнат, между прочим, лучший в Литве боец на саблях. Вызвал князя на дуэль, но тот в два удара расправился с поляком. Князь ведь учился в Париже, вы разве не знали? Учился перед самой войной. Да какая разница, перед какой именно? Он учился и во время учебы за чудовищные деньги купил у наследников Сиранода Бержерака тайну секретного удара. Что значит не было у Бержерака детей? Детей не было, а наследники. И вот этим ударом князь способен расправиться с любым противником. Первый удар пробный, он как бы раскрывает противника, а вот второй... Не морочьте голову, Бержерак фехтовал на шпагах, а этот рубит саблей. У него татарская кровь, это все объясняет, он питается кровью. Человеческой? Нет, конской. Конечно, человеческой. Глупость, это глупость. Его изгнали из гвардейского полка за убийство. Он дрался на дуэли против четырёх. Нет, пяти дворян царской крови. И убил всех, всех. Да бросьте, господа, нет никакого князя. Нет его и всё. Это кто-то распускает слухи. Кто именно? Кто, русские? Спросите у Люмьера. Масоны распускают слухи, масоны, говорю я вам. Они всё время распускают слухи. Им нужно, чтобы... «Опять масоны?» «Это вы расскажите его величеству вице-королю итальянскому о масонах. Он, как великий мастер великой ложи Италии, вам может в подробностях рассказать о происках масонов». «Да нет никакого князя». «Нет? Тогда, может, прогуляетесь, как стемнеет за линию постов?» Слышал, князь Трубецкой любит снимать кожу с пленных офицеров. «Солдат еще имеет шанс уйти живым. Если князю нужно передать послание, а вот офицеры...» «Вчера, говорят, он заставил четырёх офицеров драться на шпагах. Как гладиаторов, да. А с последним сразился сам. Тяжело ранил». Я же говорил, удар Бержерака. «Тяжело ранил, но приказал перевязать и доставить к самому лазарету. Кому приказал? А вы что, думаете, он в одиночку всё это творит? У него же целая шайка. Сотни-две, не меньше, а то и больше. И знаете что? Он ведь принимает в её ряды всех, даже... Не стоит об этом болтать, господа. Но ведь... «Те два испанца! Они ведь перешли к нему! Я сам видел письмо от князя с припиской от этих испанцев, что они...» Русские войска так и не дали генерального сражения. Первая и вторая западные армии все еще не соединились. Но и разбить их поодиночке не получалось. Русские ускользали. Барклай вел первую армию по дороге, практически не оставляя за собой отставших и брошенного имущества. А Багратион скользил со своими войсками сквозь дебри и болота, и, казалось, сама фортуна вела его сквозь превосходящие силы французов. Было от чего прийти в ярость. А тут еще и Трубецкой. Понятно, что он не один рыскал в тылах Великой Армии. Судьба французов и их союзников, попавших к казакам, была ничуть не лучше судьбы тех, кто попал в руки князя Трубецкого. Но ненависть к казакам была несколько абстрактной, как к некой стихии, которая наносит разрушение, но не имеет конкретного лица, словно землетрясение, наводнение или какая-нибудь болезнь. А вот князя Трубецкого можно было ненавидеть лично. Он словно специально предоставлял себя великой армии, давая возможность ненавидеть себя персонально. Его ненавидели. Но бессильная и безрезультатная эта ненависть легко превращалась в страх. Одного лишь имени князя было достаточно, чтобы пустяковый обоз обеспечивали непропорционально мощной охраной, чтобы часовые у лагерей стреляли во всякую тень, отправляя на тот свет своих же товарищей. И каждое утро новые трупы. И новые слухи гораздо страшнее, чем реальные деяния князя. Или его поступки были страшнее любой выдумки. Никто не мог утверждать наверняка. «Зачем он это делает?» Недоумевали французы. «Он безумен», — говорил капитан Люмьер, который и сам становился все больше похожим на безумца в своем стремлении настичь и уничтожить князя Трубецкого. Была объявлена награда в 10 тысяч франков за голову князя. Но если кто-то даже и желал ее заработать, то никаких результатов это все равно не дало. С приходом французской армии в Смоленскую губернию на исконно русские земли князь начал действовать еще решительнее и энергичнее. Русские крестьяне, с неохотой и недоверием, в общем, относившиеся к русским военным, князя приняли почти сразу. Признали за ним право приказывать и вершить суд. Те из крестьян, которые не видели особой разницы в том, кого именно грабить — русские обозы или французские — были быстро приведены в сознание. Несколько непонятливых вожаков крестьянских шаек были вздернуты на деревьях а остальные предпочли согласиться с правом князя устанавливать правила. Известия о князе Трубецком стали достигать и русской армии. Некоторые попавшие в плен французы просили, чтобы их не отдавали в руки князя, были готовы на все, лишь бы не оказаться в его власти. Вначале это вызывало недоумение, потом насмешки, но потом стало интересно, что же такое делает гвардейский офицер, что французы готовы скорее сдаться казакам, чем рискнуть попасть в его руки. Нашлись знакомцы Трубецкого по Петербургу и Павильно. Говорили, что он был неплохим товарищем. Не рохлий, но отнюдь не забиякой. Толковый, иногда слишком толковый для гвардейского офицера. Знал несколько языков, успел попутешествовать по Европе. «Это Серж?» — снимал кожу с пленных. «Своей рукой рубил пленным головы?» Наверное, кто-то присвоил себе имя погибшего и... Хотя, когда стало известно, что Трубецкой объявил войну Бонапарту лично и всей его армии, вот это вызвало всеобщее одобрение. Это да. Это лихо. Это... Наконец, русские армии соединились в Смоленске. И пошли разговоры о генеральном сражении. И в русской армии, и во французской. О сражении говорили с надеждой. Барклай, получивший старшинство, правда, драться не спешил чем приводил Багратиона в бешенство. Но всякому было понятно. Нужно драться. Нужно щелкнуть по носу. Да что там щелкнуть? Нужно просто снести голову взорвавшемуся французу. Багратион писал письма царю с жалобами на Барклая. Бенниксен писал царю письма с жалобами на Барклая и Багратиона. Царь? Государь-император писал письма сестре с жалобами на всех троих. Армия готовилась к сражению когда через линию аванпостов в Смоленск приехал ротмистр изюмских гусар. Мундир на нем был запылен, потрепан и пробит в нескольких местах. Перо с кивера потеряно. Ментик лишился рукава. А левая висела на перевязи, сделанной из цветастой шелковой шали. Не обращая внимания на удивленные взгляды, ротмистр узнал, где именно находится сейчас Бенкендорф. Отправился по указанному адресу, терпеливо выслушал адъютанта, который пространно объяснил, что Александр Христофорович сейчас занят, кивнул и прошел мимо поручика, словно тот был предметом мебели. Иземского гусарского полка, родмистер Чуев!» — отрапортовал гусар, распахнув дверь в комнату, в которой находился Бенкендорф. «Позвольте, я от князя Трубецкого. С письмом».